Не просто работорговля. Слова про Кавказ и Ближний Восток сложились в моей голове с прочими данными, и пазл собрался. Девушки славянской внешности, вот какой товар имеет высокий спрос в Азии. Вот ведь суки. И поэтому ты решил, что за нападением стоит кто-то из семей? Решил, что кто-то из нас наказывает Лалидзе за неисполнение директивы? Да. Тебе еще предстоит не один десяток лет прожить, чтобы стать дипломатом не по типу, а по хазуму. Гольдман, кажется, был разочарован молодым человеком. Смотрел на него, как на обгадившегося щенка, с легкой брезгливостью и полным отсутствием понимания, что же делать дальше. «Зачем нам нападать на ваш склад?» Симонов пожал плечами. «Если бы мы хотели навредить вашему маленькому бизнесу, то просто слили бы информацию федералам». К чему эта дикая театральщина с нападением на склад и похищением воина? Кстати, а с товаром-то что? Грузин недобро зыркнул на мужчину, но ответил. Освободили. Мы пока никого не можем найти. Мило. То есть лолидзе облажались по всем фронтам. Не просто потеряли свою собственность и члены семьи, но еще и подставили нас под федералов. Мило. Симонов поднялся и внезапно рявкнул. А особенно мило было прийти сюда и кричать об отомщении, вместо того, чтобы включить свои мозги. Удивительно, но на этот наезд Русико отреагировал не гневом, а опущенной головой и с сутулившимися плечами. Понимал, что погорячился и наломал дров. Мне было безумно интересно смотреть на жизнь ноусов в естественной среде обитания. Но при этом я понимал, что находиться дальше здесь уже опасно. Внутренние разборки кланов, федералы. Я бы хотел держаться от всего этого как можно дальше. К счастью, Антонина Светыгоревна пришла к тому же выводу. Ланские-то тут тоже на птичьих правах. Господа, мы можем удалиться? Я понимаю, что запрос нашего рода сейчас не ко времени. И пауза. Очень толстая и многозначительная пауза. В ней было столько скрытого смысла, что даже новорожденный бы понял подтекст. «Так нам уходить?» – спрашивала Тоня на другом, не словесном уровне. «Понятно, что вам сейчас не до нашего ликвидатора, но и вы, и правда, готовы отказаться от предложения нашего лидера?» «Думаю, принятие решения по Ивану Польских не займет много времени». Гольдман первым нарушил паузу. «Кто за то, чтобы разрешить свободное перемещение нового члена рода рандских на территории Новосибирска?» За исключением ходовых владений, естественно. И, запуская голосование, первым поднял руку. Симонов и Гончаренко тут же последовали его примеру. Пиллер ожидаемо проигнорировал вопрос, даже демонстративно отвернулся. Лалидзе пристально вгляделся в меня, что-то там у себя под макушкой, прикидывая и просчитывая, после чего тоже вытянул руку вверх. Я, кажется, даже понял, как у него мысль работала. Он не за мне права проголосовал, а просто присоединился к большинству. С тем, чтобы минимизировать урон от своих предыдущих ошибок. Политика, блин. Везде политика. «Решение принято», — заключил спикер съезда. «Комитет дает разрешение на пребывание в Новосибирске Ивану Польских, члену рода Ланских. Ему разрешается свободно перемещаться по всему городу, кроме территории родовых владений других семей». В случае нарушения условий ответственность за него принимает ротландских. Антонина Игоревна, вы согласны с решением комитета? Да. Коротко склонив голову, ответила девушка. Благодарю за доверие. А теперь к вопросу Лалидзе. Тут же переключился с неё на грузина Гольдман, одновременно давая понять, что аудиенция закончена. Вот так я получил временную прописку в Новосибирске.